Глава 14. Он был избран притором, когда был раскрыт заговор Кателины, и Сенат единогласно осудил заговорщиков на смертную казнь. Примечание. Раскрытие заговора Кателины описано саллюстием. Речь Цезаря, глава 51. Речь Катона, глава 52. Он один предложил разослать их под стражей по муниципиям, конфисковав имущество. При этом живописуя народную ненависть, которую навеки навлекут сторонники более крутых мер, он нагнал на них такого страху, что Децим Силан, назначенный консул, решился даже смягчить свое первоначальное мнение. Переменить его открыто было бы позором, и заявил, будто оно было истолковано суровее, чем он имел в виду. Примечание. Децим Силан заявил, будто он под высшей мерой имел в виду не смерть, но тюрьму. Для римского гражданина это высшая искар. Плутарх, Катон-младший. Цезарь привлек на свою сторону многих, в том числе брата консула Цицерона, и добился бы победы, если бы колеблющемуся сенату не предала стойкости речь Марка Каттона. Но и тогда он не переставал сопротивляться, пока римские всадники, вооруженной толпой, окружавшие сенат под предлогом охраны, не стали угрожать ему смертью за его непомерное упорство. Они уже подступали к нему с обнаженными клинками, сидевшие рядом сенаторы, покинули его, и лишь немногие приняли его под защиту, заключив в объятии и прикрыв тогой. Примечание. Прикрыл тогой Цезарь Курион-старший. Заседание, о котором идет речь, состоялось 5 декабря шестьдесят63 года, так что до конца года оставалось меньше месяца. Лишь тогда в явном страхе он отступил и потом до конца года не показывался в Сенате.